Глава вторая. В эти первые минуты пребывания в чужом теле и в чужом мире, который, если и походил на землю, то на сошедшую прямиком с экрана фантастических фильмов, я ещё верила, что это не по-настоящему. Но все ощущения говорили об обратном. Я чувствовала, как неприятно липнет к телу мокрая и холодная ткань платья, как саднит в горле. Похоже, бассейн был наполнен не пресной, а морской водой. Счастем будет, если я не разболеюсь. Только ангины мне сейчас и не хватало. А ведь горло всегда было моим слабым местом. Хотя снова я о себе. А ведь у Флорины, кем бы она ни являлась, и здоровье наверняка другое. Ведь боялась же она почему-то воды, а не высоты, как я сама. Кстати, о высоте. Хорошо бы уже уйти отсюда. Не ночевать же под открытым небом. Хотя кто знает, какие тут у богатых причуды. В том, что я оказалась вместе принадлежащим весьма обеспеченному человеку, можно было не сомневаться. Кто ещё может позволить себе бассейн на крыше небоскрёба? Или это не собственность новоиспечённого мужа Флорины Эшторн? Может, они просто арендовали его для свадьбы и влезли при этом в долги? Ага. Пока я подбирала слова для того, чтобы объяснить своё желание покинуть площадку у бассейна, к нашей беседе присоединилось третье лицо. увидев которое я не удержалась от громкого скрика потому что это был робот высокий металлический гибкий да ещё и облачённый в безупречный чёрный костюм все гости разошлись грит янг проговорил он ваша спальня убрана для первой брачной ночи прикажите готовить ванну это стало последней каплей после которой я наконец-то упала в обморок позволив спасительному беспамятству утащить меня в темноту. Правда, длилось это, по моим ощущениям, недолго. Я пришла в себя в другом месте, где обнаружила, что с меня сняли платье, сменив его на длинную ночную рубашку, украшенную кружевами, видимо, для первой брачной ночи. Я поёжилась и обведя взглядом полутёмную комнату, встретилась с глазами всё того же мужчины. Он тоже сменил одежду на свободные брюки, и незаправленную в них рубашку из какой-то переливчатой ткани, похожа на домашний костюм. Кто меня переодевал, спросила я. Не самый главный вопрос, но не маловажный. Я, конечно, рада, что теперь в чистом и сухом, а не в мокром наряде, но всё же неловко как-то. Джер, мой робот дворецкий, это тебя смущает? Но он мужчина. Воскликнула я, передернувшись при мысли, что пока я была в отключке, меня касались ледяные и железные пальцы этого достижения техники. Пусть тело и не мое, но сейчас-то в нем я. Только условно. Или ты предпочитаешь, чтобы это был я? Теперь, когда мы женаты. С усмешкой добавился беседник, и я поняла, что даже не знаю его имени. Робот назвал его Грит Янг. Первое слово, как мне показалось, прозвучало как уважительная приставка, что-то типа мистер или господин. "Нет", честно ответила я. "В конце концов, женился-то он не на мне, а на девушке по имени Флорина. Да и сама эта свадьба выглядела, мягко говоря, странно". Я любила исторические фильмы и книги, сюжеты в которых нередко закручивались вокруг так называемых вынужденных браков. знала и о том, что даже в наше время есть страны, где девушек могут принудить выйти замуж за того, кого выбрали родители, где-нибудь на востоке, например. Но мир, в котором я оказалась, совершенно не выглядел диким и закостенелым. Наоборот, он точно воплощал собой мир будущего, о котором грезили наши фантасты. Огромные дома с бассейнами на крышах, роботы в качестве домашней прислуги, сплошной футуризм. Однако Флорина Айшторн вовсе не выглядела счастливой новобрачной. Да и супруг ее не казался довольным. И, кажется, не питал к невесте никаких романтических чувств. Их словно заставили пожениться вопреки желанию. А ведь что-то такое он и сказал, когда мы были у бассейна. Я напрягла память, выуживая из нее подробности услышанного. «В чем дело?» – проговорил он тогда. «Все». — Кажется, раньше ты не возражала против воли владыки. — Что сейчас не так, Флорина? Или ты предпочитаешь, чтобы тебя называли Рин? — Как скажешь, только ответь, что все это означает. — Что означает? Да если б я сама знала. Выходит, тут есть какой-то местный владыка, заставивший этих двоих стать мужем и женой, хотя они вовсе не пылали друг к другу страстью. — Но по какой причине? Что ему от них нужно? — Я не знаю. Ты устала, поговорим утром. Я переночую в гостевой комнате, произнёс мужчина и вышел из комнаты, оставив меня наедине с моими мыслями, которые теснились в голове, и каждая из них касалась того, что со мной случилось. Так я ни в чём не разберусь, сказала я себе, ворочаясь с боку на бок на мягкой постели. Мне нужна информация. Если тут есть роботы, то наверняка найдутся и компьютеры, планшеты, смартфоны. Или как они у них называется? А может, и всемирная сеть тоже существует. Эта мысль приободрила, но прямо сейчас отправляться на поиски гаджетов в незнакомом месте не было никаких сил. Усталость чувствовалась и в душе, и в теле, которое по-прежнему ощущалось чужим и непривычным. Я подложила руку под щеку и закрыла глаза. Утро, вечеру мудрение. На утро, сразу после пробуждения, вдруг показалось, что я дома. Бывают же такие удивительные сны, подумалось мне. Но взгляд упал на тонкую смогнулую руку с обручальным кольцом, и я поняла, что случившееся вовсе не было сновидением. Я действительно в другом мире, в чужом теле, в совершенно непривычной и непонятной обстановке. Сейчас, когда раздвинулось У меня появилась возможность во всех подробностях рассмотреть комнату, в которой я провела ночь. Во всю стену было окно, его закрывали жалюзи, сквозь которые пробивался утренний свет. Мебели совсем мало. Очевидно, хозяин квартиры предпочитал минимализм. Кровать, на которой я лежала, оказалась низкой, но удобной, что я уже успела оценить, и очень широкой. Светлое постельное бельё мягкая и гладкая из какой-то незнакомой материи ощущалась очень приятно на прикроватном столике стояла бутылка какого-то напитка похожего на белое вино два бокала а также вазочка с мелкими фиолетовыми цветами видимо это и имел в виду джер когда сказал что спальня убрана для первой брачной ночи к моему счастью не состоявшейся Нет, я никогда не считала себя ханжой. Однако ложиться в постель с незнакомым мужчиной было не в моих правилах, особенно с учётом ситуации. Хорошо, что муж Флорины не стал требовать незамедлительного исполнения супружеского долга от выловленной из бассейна новобрачной. Но едва ли он станет и дальше проявлять подобное терпение. Ведь не просто же так некий неизвестный мне пока владыка заставил их пожениться. Едва ли этот брак должен был оставаться фиктивным. Интересно, что он скажет, если узнает, что тело невесты заняла другая женщина. Может, у них тут попаданцы не редкость? Пока я об этом не узнаю, лучше помалкивать. А еще пора бы встать в кровати. Не то у меня положение, чтобы разлеживаться на мягком матрасе. Стоило мне подняться на ноги, как дверь мягко отъехала в сторону, и вошел робот-дворецкий. При его появлении я вздрогнула. Никогда не привыкну. «Светлой зари, Грита Эшторн!» Поприветствовал он меня, подтвердив, что насчет уважительного обращения я угадала верно. Мужчина Грит, женщина Гритта. Легко запомнить. «Надеюсь, вам хорошо спалось. Что вы хотите на завтрак?» «Э-э-э!» – -э", растерялась я. «Откуда мне знать, что тут едят по утрам?» Я буду то же, что и ваш хозяин. Но Грид Янг не завтракает, без всякого удивления произнёс Джер. По правде говоря, в его голосе, который напоминал человеческий, не было вообще никаких эмоций. Видимо, делать роботов, которые бы их проявляли, ещё не научились или же не посчитали нужным. Тогда что-нибудь на ваш выбор, вздохнула я. Ещё и не завтракает, но надо же. Похожая известная поговорка: завтрак съешь сам, в обед эти дег другу, ужин отберу у врага и оставь на завтрак до местных жителей ещё не дошла. Прошу немного подождать. А где мои вещи? осведомилась я. Надо же во что-то переодеться. Ни ночная рубашка, ни вчерашнее промокшее платье, подходящей альтернативы не казались. Здесь Нжер нажал на какую-то невидимую кнопку, и часть стены отъехала в сторону, открывая довольно вместительный шкаф. Тут всё, что прислали из вашего дома, в том числе и ваш Тайгерд. Моё что? Ваш Тайгерд, повторил Дворецкий и продемонстрировал мне предмет, очень похожий на компактный планшетный компьютер. Ура! Тут действительно есть то, что мне нужно. Спасибо, воскликнула я. Искренне обрадовавшись хоть какой-то приятной новости. Роботов не благодарят. Грита Эшторн. Пока готовится ваш завтрак, вы можете воспользоваться ванной комнатой. Добавился беседник, снова нажимая на кнопку, и теперь уже другая часть стены сдвинулась, а за ней оказалась ванная. Грит Янг встретится с вами после завтрака. До «Да чего же тут всё сложно. подумала я, когда робот Дворецкий вышел, оставляя меня наедине с двумя открытыми дверями. Пока они не закрылись снова, я торопливо выхватила из шкафа Тайгерд, стёрнула с вешалки первое попавшееся платье, а с полки то, что показалось мне нижним бельём, затем юркнула в ванную комнату. С этой стороны дверь тоже регулировалась кнопочками. Надеясь, что не заблокирую себя в замкнутом пространстве, Я закрыла её и принялась изучать достижения и намирной сантехники. Достижения оказались выдающимися. Но то, чтобы найти, как открыть воду, потребовалось время. Ещё больше на то, как её закрыть. В книгах по поданке обычно оказывались в условном средневековье. Мне же досталась полная противоположность. Научно-технический прогресс тут ускакал далеко вперёд, перегнав землю. А ещё в ванной имелось большое зеркало. Оно бесстрастно отразило мою новую внешность: стройную фигуру с соблазнительными изгибами и выпуклостями во всех положенных местах, золотисто-смуглую кожу, тёмно-каштановые волосы, мягкими волнами спадающие ниже плеч. Девушка, в чьём теле я оказалась, явно заботилась о себе и посещала косметологов не раз в год, а регулярно Где же ты, Флорина Эшторн? Что с тобой стало? Как так вышло, что я тонула в море, а вытащили меня из бассейна? Куда прямо в свадебном платье упала ты? И что с моим настоящим телом? Удалось ли ему спастись? Прибывает ли оно в бессознательном состоянии или же в нём сейчас твоя душа? Увы, пока ни на один из этих вопросов ответа не было. Но я твёрдо решила, что обязательно найду их. найду, чего бы мне это не стоило